Глава 16. До дна. В Карибском море всегда работал закон джунглей. Без проявления силы не заставишь собой считаться. Покажешь слабину, и другие запомнят, что ты уязвим. А если сильно уязвим, значит ты ненадёжен. Вся история человечества строилась на власти сильного. Если раньше проблемы решали дубинкой, то потом ей на смену пришли деньги и интеллект. Но даже сейчас далеко не всё можно решить деньгами, а интеллект может это в первую очередь инструмент распределения силы. Не совершай глупостей. Реагируй на опасность разумно и вовремя. Не повторяй ошибок. Смотри на вперёд. Всё то, что позволяет сохранить своё выживание среди аналогичных особей. Эволюционный инструмент, ставший основой нашего существования. Кто-нибудь другой скажет, что интеллект это ещё одна разновидность силы, более современная и коварная, незримая для тех, кто в своём развитии остался на уровне дубинки. Однажды я уже совершил серьёзную ошибку. Исполнял роль капитана корабля, не блистая умом и харизмой, не проявлял должного внимания к команде, оставил их на длительное время одних. Неудивительно, что в итоге команда начала тяготеть к более амбициозному зародившемуся лидеру. И только наработанный опыт позволил мне исправиться, показав своим людям, что я не дам идти против моей воли и захватывать власть. Сегодня в ситуации с пришествием дна всё получилось аналогично. Только я сразу решил избежать ошибок, не давал слабины. Вот только не совершил ли я при этом ошибок другого рода? Пока мы шли к бланку, эти мысли не покидали моей головы. Не распрощался ли я с кланом, когда выступил против их лидеров? Не дал ли повод усомниться во мне? Но каждый раз, когда в голове крутились эти вопросы, они приводили меня в бешенство. Я отчётливо, вот 100% видел косяк со стороны Кати и Илюхи. Нарушить слово, да к тому же ещё и выполнить квест вместо нас. Этот чёрт возьми, не я подрывал доверие, а они. И в случае дальнейших разборок, пусть сами объясняются, что за ерунду они творят. Ну и ещё, конечно, меня волновало, что подумает Аннели. Очень не хотелось, чтобы она почувствовала себя обманутой сразу после того, как раскрылось мне. С моей стороны было бы просто мерзостью пойти сегодня на поводу у Кате. Ричард Норман привёл нас к двухэтажному обветшалому дому. Перед крыльцом деловито разгуливал петух. Когда мы стали подходить к дверям, петух атаковал, раскрыв крылья. Мы попробовали обойти его, но он продолжил чуть ли не в прыжке идти в бой. Филдмаршал, который до сих пор сидел на плеча Аннели, с интересом рассматривал его. Тогда пиратка отозвала своих людей отойти подальше, чтобы лишний раз не пугать птицу. Давай-ка договорись с этим охранником. Сказал я питомцу, подталкивая его полететь вперёд. Попугай сел на землю и замер, поднял лапку, потом очень медленно её опустил, изучая реакцию петуха, который продолжал разгуливать возле крыльца. Сделал ещё шаг, и тогда петух взъерепенился, прыгнул вперёд. Испугавшийся фельдмаршал тут же взлетел, вереща, и начал кружить вокруг дома. Фред Голос донёсся откуда-то сбоку. Между деревьями показался Джордан Бланк, ведя за поводья лошадь. "Оставь гостей в покое". На голове у него была коричневая шляпа с загнутым полем. Тело покрывала такая же коричневая рубаха, местами испачканная и как будто даже порванная, и серые штаны с медными пуговицами на боковых швах. Петов, увидев хозяина, немного успокоился и даже курлыкнул. Минутой позже, когда Бланк завел лошадь в конюшню неподалеку, вышел к нам. «Кит, вас всех сожри с кишками! Вы привели ко мне этого пердуна, да еще и живым!» «Я сам удивлен, что ты еще не подох, Джордан!» — ответил ему Норман, скидывая руки. «А ты у бриташек ошиваешься, значит?» «Ошивался последние лет двадцать ты, майор!» — понизил тон Бланк. «Я и не скрывался!» С этими словами он дружески приобнял Нормана. "Приветствую, Джордан", начал я. "Мы пришли по поводу чертежей, которые ты просил найти". "Кит вас". Он вытер пот со лба рукой в перчатке, метясь взглядом между мной и Аннели. "Ниушта, нашли. А ты думаешь, ради чего здесь я?" гордо заголосил Норман. Память не пропьёшь. Вместе с этими уважаемыми джентльменами мы перерыли то самое место. Нет никаких мы. Встряла Аннели. Норман до последнего не хотел искать манускрипты. Нам пришлось неоднократно на него надавить, чтобы он перестал врать и пытаться улезнуть. Ну-ка, давайте в дом, махнул рукой Бланк. Эти с вами? Он указал на корсаров, ждавших вдали. Да, они подождут. Мы прошли внутрь. Внутренности здания больше походили на склад, нежели на жилое помещение. Всё было завалено ящиками, чехлами, коробками. Бланко садил нас за стол, поставил на середину кувшин, после чего раздал деревянные литровые кружки. И тогда я начал рассказ о том, как мы вместе с Аннели побывали на острове Саона, как я общался с бродяром Смитом, как выяснял детали о манускрипте Показал медальон Алланев в качестве доказательства того, что побывал в той самой пещере, где он погиб. Рассказал, как мы искали Нормана, как выуживали у него координаты чертежей, как побывали в гостях у Финана. Да вы, я гляжу, пособирали самых отъявленных морских волков нашего братства, хмыкнул Бланк. А ты, старый чертяга, совсем из ума выжил. Какие такие дела можно вести с губернатором Гаваны? Можно. И ещё какие? Торжественно выпалил Норман в очередной раз, наливая в кружку неизвестный напиток. Я за это время ещё не успел выпить ни разу. Я, знаешь ли, уже давно, уважаемый в политических кругах человек, не найдётся ни одного крупного карибского города, в котором бы не фигурировала моя торговая компания. Даже здесь, на Барбадосе, Ты всегда был хитрым ублюдком, но я уважал тебя как отъявленного вояку. Что с тобой стало? Политика портит людей, кит тебя сожри. Сказал пират пирату. Усмехнулся контрабандист. Морскому дьяволу всё едино. Ниже дна не осядешь. Ладно, сказал Бланк. Давайте уже к делу. Если вы нашли что-то отдельное, то не томите. И тогда Аннели достала все бумаги. По одной разложила на столе. Бланк кинулся их смотреть. Заставил нас встать и отойти, чтобы освободить ему место. Он вертел их и так, и сяк, жадно вчитываясь в содержание. Спустя пару минут он сходил за какой-то своей книгой, раскрыл ее и начал что-то сверять с теми бумагами, которые мы доставили. «Ну и дела. Не думал, что доживу до этого дня», — сказал он с придыханием. Все страницы на месте, уточнила Аннели. Это ровно то, что нужно. С этими словами он налил в наши кружки свой напиток из кувшина, вручил их нам. Что ж, кит нас всех сожри, но договор есть договор. Я ваш должник, мои волчата. До дна! Мы не чокались, просто пили, и прохладная кислая жидкость не на шутку взбадривала как и тогда, когда я восстанавливался после колки дров. А затем пришло уведомление. Внимание! Задание чертежи чудо-пушек выполнено. Получены награды. 130 тысяч опыта. Возможность производить особый вид артиллерийских орудий у Джордана Бланка. Плюс 100 к репутации Ричарда Нормана. Информация недоступна. Плюс 1000 к репутации Флебустьерской империи. Информация недоступна. Меня засыпали системные сообщения, сообщающие о поднятии уровня. 1, 2, 3, 10. Лишь на 61-ом уровне прогресс решил остановиться. Захватило приятное чувство эйфории. Словно я становился сильнее и энергичнее прямо здесь и сейчас. Что от счастья было правдой. Мы с Аннели переглянулись. По её глазам легко читалось, что она получила всё то же самое, но разве что уровни повысило не так много, поскольку у чем дальше, тем больше опыта требуется на каждый. С поднятием уровней приходили уведомления о новых возможностях, но вчитываться пока не стал. Вместо этого обнял Аннели Заталью и весело поцеловал в щёку. Всё это время Бланко взбужденно расхаживал вокруг стола. Он собрал манускрипты и унёс их в другую комнату, затем выпроводил всех нас на улицу. Настроение у пирата было отменное. Значит, мы так поступим. Отливать орудия, мои парни, начнут завтра. Сперва понадобится изготовить отливочные формы, сердечники, получить нужные сплавы, ну а дальше? Дальше кит нас всех сожри. Будем отрываться. Бланк говорил ещё много. Но суть была одна. Уже спустя неделю можно было получить первые экземпляры. А этот прохиндей останется у меня, ребята, проговорил Джордан, хлопая по плечу Нормана. Нам с ним есть что обсудить. Он сбежит при первой же возможности, сказала Аннели. От кого угодно, но не от меня. Да, Рик. Вздор, презрительно ответил Норман, накидывая нас недовольным взглядом. Ричард Норман никогда не сбегает. Он идёт по своим делам, а их у него. От меня, если и дёрнет, то потом сам вернётся, продолжил Бланк. Есть у меня для него предложение, которое его сухопутную торговую компанию наверняка заинтересует, Джордан, сказал я. Ещё в тот раз хотел спросить: "Что за напиток ты всё время наливаешь?" А, морской волчара распробовал вкус жизни, а? засмеялся он. Я смешиваю араваксские травы, yerba mate, подливаю кошили и ром. Иногда капаю ананасовый или кокосовый сок, чтобы не было слишком кисло. А что я болтаю? Лучше дам вам бутылочку с собой. Всё то время, пока мы находились в гостях у Бланка, фельдмаршал оставался снаружи. За это время он, видимо, всё же нашёл подход к боевому петуху Фреду, и теперь всячески его дразнил, подкрадываясь и затем с воплем улетая. На самом деле хотелось остаться здесь на подольше, отдыхать у Бланка, попивая его гремучую смесь, обниматься с Аннели, дышать приятным влажным воздухом, а может и того более, смотреть с обрыва на Карибское море, которое тут было совсем рядом. Но увы, Всех нас ждали дела. Некоторые из них не сулили ничего хорошего, но куда деваться? Турнир был уже на носу.